Альфия остановился возле книжных шкафов. Вблизи ущерб был очевиден. Обгорели сотни книг, на каждой имелись следы повреждения. Уцелевшие страницы покрывала жирная копоть. Все это были старые книги с тяжелыми простыми переплетами, не похожие на привычные книжки с картинками в суперобложках. Я взял одну из них, показавшуюся мне наименее поврежденной, и открыл. В сумеречном свете я разглядывал страницу, но не мог прочитать ни слова. А что это? Спросил я. Альфи подошел и заглянул в книгу. Это исповедь Августина из Гипона. А кто это, Кристина Гибон? Не гибон, а Гипон. Был такое место в Северной Африке. Августин. Святой Августин, ты разве о нем не знаешь? Кажется, Альфи считал, что я должен знать про святого Августина. «Первый раз слышу». «А на каком это языке?» Альфи прищурился и сказал насмешливо. "Ну, латыни». Слово очевидно не прозвучало, но явно подразумевалось. «И о чем эта книга?» Альфи здоровой рукой взял у меня книгу и грустно пролистал закопченные страницы. «Возможно, это первая в мире автобиография. Современный человек не все здесь поймет, но книга довольно убедительная».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 «Нам надо взять это, унести отсюда». За ручку я поднял один край короба, он оказался тяжелым. «Ты шутишь, Альфи? Я не могу отнести, слишком тяжело. За ним присмотрят, полиция или пожарные, увезут и поместят в надежное место». Альфи решительно покачал головой. «Нет, мы заберем это сейчас». «Альфи, послушай, заберем сейчас».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 толстых, с прочными кожаными обложками. Я подошел, чтобы взять одну из них. «Осторожно», — попросил Альфи, — «пожалуйста». Я вытер руку о футболку, вытащил одну книгу и повернул ее корешком к себе, чтобы прочитать золотые буквы. Барнби Радж», — я задачно посмотрел на Альфи. «Это не самое известное название. Посмотри». Он протянул мне другую книгу. «Большие надежды?» «Ну да, шел такой сериал по телевизору. Мама его смотрела. То есть все книги здесь этого... Как его?» Чарльза Диккенса», — вмешалась Рокси. «Он еще написал Оливера Твиста». Альфи улыбнулся. «Ты читала?» Рокси пожала плечами. «Ну, «Типа того. Вот». Она открыла другую книгу. На первой странице от руки была сделана надпись. Рокси прочла. «Дорогому Алве...»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 «Кроме мамы, Альфи, с кем ты мог бы посоветоваться?» «Мы жили вдвоем, еще с Бифой». На его лицо вернулось прежнее безразличное выражение. «Видимо, наш поход к сожженному дому и спасение Корба с книгами на некоторое время отвлекли его от страданий. Но теперь они снова вернулись. Альфи подошел к двери, почмокал губами, было похоже на звук поцелуя, и снова позвал.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 «Альфи, одиннадцатилетних не сажают в тюрьму!» — сказал я, пытаясь его успокоить, но ничего не вышло. «А кто сказал, что мне одиннадцать?» «Я полагал, мы ровесники, Альфи. Послушай». «Нет! Это ты послушай!» «И ты тоже!» — добавил он, повернувшись к Рокси, и та вздрогнула. «Мне нужно некоторое время побыть здесь. Помогите!»